Еще до восхождения солнечного Лиза встала, сошла на берег Москвы-реки, села на траве и, подгорюнившись, смотрела на белые туманы, которые волновались в воздухе, и, поднимаясь вверх, оставляли блестящие капли на зеленом покрове натуры. Везде царствовала тишина. Но скоро восходящее светило дня, пробудило всё творение — Рощи, кусточки оживились, птички вспорхнули и запели, цветы подняли свои головки, чтобы напиться животворными лучами света. Но Лиза все еще сидела, подгорюнившись. «Ах, Лиза, Лиза, что с тобою сделалось?» До сего времени, просыпаясь вместе с птичками, Ты вместе с ними веселилась утром, И чистая радостная душа светилась в глазах твоих, Подобно как солнце светится в каплях росы небесной. Но теперь ты задумчива, И общая радость природы чужда твоему сердцу. Между тем молодой пастух по берегу реки Гнал стадо, играя на свирели. Лиза устремила на него взор свой и думала.